Глава вторая Радостные и успокоенные, громотей и ребята уже собирались разбрестись кто куда. И Аля была открыла рот, чтобы спросить Грамотея, как им выбраться назад из учебника. Но тут до них донеслись отчаянные крики. «Помогите! Помогите!» Все вздрогнули от неожиданности. «Что это?» спросила Аля. «Кто-то зовет на помощь», сказал Антон. «Кто бы это мог быть?» «С кем-то беда», забеспокоился Громотей. Истошные крики повторились. «За мной!» скомандовал Громотей. «Голос доносится с 37-й страницы!» Надо сказать, что 37-я страница выглядела очень странно. На левой ее половине над обширным ржаным полем светило солнышко. Колосилась золотистая рожь. На краю поля цвела душистым цветом высокая липа. В ее кроне жужжали пчелы. Зато на правой половине рожь была уже сжата и даже убрана. Под мелким осенним дождичком по стерне лениво расхаживали грачи. «Как это так может быть, чтобы одновременно и лето, и осень?» удивилась Аля. Но Громотей только махнул рукой. Да не в этом дело. Это упражнение такое. Я тебе потом объясню. Помогите! Помогите! Не стихали крики о помощи. Вон, смотрите! воскликнул Антон. Под липой лежит огромный камень. Вопли несутся именно оттуда. Камни не умеют вопить! Заметил молчавший до сих пор листик ластик. «Помогите! Освободите!» Не камень же это звал на помощь в самом-то деле. Но, тем не менее, все ринулись именно камню и остановились, остолбенев. Молил о помощи, конечно, вовсе не сам камень, а кто-то, спрятанный под ним. А на камне, а на камне корявым почерком была нанесена следующая надпись. «Пролежишь хоть целый год, ты лежи тихонько пот, потому что мною ты положена. Ха-ха-ха, ты будешь тут, значит люди не поймут, что о чем и что о ком изложено». «Я толковый перепут! Скоро орден мне дадут! Будет жизнь моя прекрасно подытожена!» «Перепут!» — с возмущением воскликнул Громотей. Он попытался сдвинуть камень. Тот не подумал даже шевельнуться. «Ребята, навались!» — обратился он к Али и Антону. Но их усилий хватило только, чтобы тяжеленный камень чуть двинулся, качнулся и опять встал на место. «Что ты таращишься? Точно зритель в цирке! Помогай же, Листик-Ластик!» «Я маленький!» — робко отозвался Листик-Ластик. «У меня сил мало!» Но оказалось, что требовалось как раз еще совсем немного. Общими усилиями камень удалось отодвинуть в сторону. Из-под камня вылезло странное существо, все в слезах и перепачканное с ног до головы. Подлежащее! как ты тут очутилась?» – удивленно воскликнул Громотей. «Как?» – отозвалось подлежащее, всхлипывая. «Перепут меня сюда запихнул!» Подлежащее смахнула слезы со щек тыльной стороной ладони, и лицо его стало еще грязнее. Он заявил, раз ты подлежащий, так и лежи и обязательно под, а без тебя ни одно предложение не будет иметь смысла. Ведь подлежащее это как раз то, о чем говорится в предложении. А Кляксич за это наградит меня орденом Большого Баламута и ни какой-нибудь о второй степени. И куда же он девался этот перепут, подлежащее снова всхлипнуло Побежала искать сказуемое. Он и над ним учинит какое-нибудь безобразие. А без не узнаешь, что я делаю или что сделаю. Ведь мы со сказуемым не какие-нибудь, а главные члены предложения. Да что же это такое? Начал было громотей, но не успел договорить. «Ой, сказуемое!» — вдруг вскричало подлежащее, бросаясь навстречу какому-то человечку, стремительно выскочившему из-за соседних кустов. Человечек бежал так быстро, что с размаху налетел на Антона. «Спрячьте меня, спрячьте!» — вопил он. «За мной гонится перепут! Правда, кажется, он сбился со следа!» «Ну вот и хорошо!» — успокоил его Громотей. Но человечек продолжал дрожать и никак не мог отдышаться после быстрого бега. «Если ты будешь таким трусишкой, то никаким ты главным членом предложения работать не сможешь!» — сердито заметил Громотей. «А каким же я буду?» «Второстепенным», — сердито буркнул Громотей. «А ведь верно», — заметил Антон. «Юлия Викторовна нам объясняла, что бывают главные, а бывают второстепенные члены предложения». «Это те, которые отвечают на вопрос «какой», «где» и «чего» и даже «о ком», «о чем», — подхватила Аня. Только она сказала, что подробно мы с ними будем знакомиться в третьем классе. А помнишь ту смешную песенку, которую мы пели на уроке? — Вы еще и песенки поете на уроках? — удивился громатей. о как же! — с радостью отозвались Аля и Антон. — Грамматические! И они пропели дуэтом песенку, в которой есть и главные, и второстепенные члены предложения. — Кто гуляет во дворе? Где? Дождик сыплет в сентябре. Когда? Пять грибов лежат в корзине. В чем? Подарили куклузине Кому? Красный шарик улетел. Какой? Оставаться не хотел. Вот и все.